Глава 11. Александр Леонидович Чижевский. Современная гелиобиология и биофизика. Проблема солнечно-земных связей, точнее, космофизических корреляций земных процессов, часть современной биофизики в с е более увлекает исследователей разных специальностей. Здесь видна традиционная схема возникновения нового знания от первоначального накопления первых сведений и первых, часто наивных, гипотез к сомнениям в их достоверности, скептицизму и последующему иногда многолетнему забвению идей и имен пионеров и лишь затем к постепенному вхождению выдержавшего эти испытания нового знания в основной фонд науки. От древних наблюдений пятен на Солнце Галилею, увидевшему эти пятна с помощью первого телескопа, от подмеченной Гершелем примерно десятилетней периодичности цен на пшеницу на мировом рынке, к установлению... 11-летней периодичности солнечной активности от общего увлечения поисками такой же периодичности в земных процессах к резкоскептическому отношению к самой возможности такой корреляции со стороны строгой науки. И действительно, пренебрежимо малы изменения светового потока от Солнца к Земле при изменении числа и характера пятен. Пренебрежимо малыми оказались флуктуации межпланетного магнитного поля по сравнению с земным геомагнитным, даже при сильных магнитных бурях. Трудно было, да и сейчас трудно принять, что этими слабыми возмущениями могут быть обусловлены ощутимые изменения климата и других характеристик биосферы или физиологического состояния животных и растений. Но, возможно, наибольшую трудность в этих исследованиях представляет очевидная нерегулярность многих космофизических процессов. Ведь в действительности, когда говорят, например, об 11-летнем цикле солнечной активности, имеет в виду лишь среднюю величину, в то время как отдельные циклы могут длиться и 9, и 15 лет. Вероятно, число причин, приводящих к изменению состояния Солнца и других звезд, может быть очень большим. В результате их совместного действия состояние звезд может меняться по очень сложным законам, и изменения эти могут казаться вполне хаотичными. Представим себе, что речь идет влияниях, обусловленных турбулентными потоками в толще звезды. А мы, находясь под влиянием этих турбулентных потоков, пытаемся найти в них закономерность. Таким образом, речь идет об относительно слабых эффектах со случайным временным ходом. Тут нужны крепкие нервы. Достоверность в науке доказывается воспроизводимостью, повторением феномена. Поэтому не вызывают сомнения лишь периодически правильные феномены. Несмотря на то, что теория вероятности и основанные на ней методы математической статистики плодотворно применяются в самых разных областях науки, всегда остается чувство неудовлетворенности при исследовании нерегулярных явлений. И совсем плохо, когда изучаемое явление характеризуется временами, большими отведенной нам жизни. А это так обычно для космических процессов. Можно, конечно, поддерживать себя надеждой, что в будущем кто-нибудь подтвердит ваше наблюдение, что когда-нибудь повторится наблюдаемый вами эффект. Хорошо было бы узнать Галилею, что его предсказания оправдались, и комета, названная потом его именем, в самом деле вновь засверкала в ночном небе много лет спустя после его смерти в рассчитанное им время. Если бы мы умели передавать сообщения в царство мертвых. В такой ситуации нужны исследователи с психологией пионеров-романтиков. В такой ситуации неизбежно скептическое отношение исследователей-классиков к сообщениям романтиков. Дискуссии тут бесплодны. Тут оправдывается грустное умозаключение Макса Планка в моем вольном пересказе. «Никогда принципиальные сторонники разных взглядов в науке...» не соглашаются друг с другом. Они умирают, а новым поколениям достается новая истина, и м совершенно непонятно, почему эта новая истина вызывала когда-то столь страстную полемику. Таким романтиком был основатель современной гелиобиологии Александр Леонидович Чижевский. Сейчас это имя широко известно. В этом году столетие со дня его рождения. Юбилей отмечается с должной пышностью, собираются симпозиумы и конференции, издаются посвященные ему труды. Будут созданы телевизионные передачи и кинофильмы. Сколько раз в этих очерках говорил я о традиции посмертной славы. «Как благостно чувствуем мы себя». с какой гордостью отмечаем д о с т о и н с т в о наших покойных соотечественников. На сцене устанавливается большой портрет великого человека, ораторы возвеличивают его заслуги и достижения. Тут можно не бояться преувеличений, жанр таков. Где мы все, когда великий еще жив? Куда смотрим, что чувствуем? Настороженность, недоверие, зависть? Или просто дело в том, что нельзя или очень трудно понять значение своего современника, что в о с п р и я т и ю нового знания, справедливой оценке новых принципиальных достижений препятствует естественной и н е р ц и я сложившихся представлений, то, что называется здравым смыслом. В сущности, все мои очерки именно об этом. И еще... о н р а в с т в е н н о й позиции членов научного сообщества. Чижевский родился в семье потомственных военных. Его отец артиллерист, генерал российской армии. Из патриотических чувств он остался в России после революции и служил в Красной армии так ревностно, что получил награды и умер своей смертью. Мать умерла очень рано, и ее заменила мальчику сестра отца. Чижевский отличался крайней впечатлительностью и эмоциональностью. Он получил прекрасное образование. Отец посвящал ему в с е свободное от службы время и заботился о глубоких знаниях сына. Когда началась Первая мировая война, юный Чижевский рвался вслед за отцом на фронт, защищать Россию. В 1916 году Он, преодолев препятствия, ушел на войну. Воевал недолго, был ранен и контужен. И вернулся, получив Георгиевский крест за храбрость. Он мог стать профессиональным поэтом. Склонность и способность его к поэзии подтверждаются отзывами и общением с большими поэтами, Брюсовым и Буниным. Он мог стать профессиональным художником. Его картины высоко ценили специалисты. В трудное послереволюционное время продажа картин давала ему часть средств для проведения опытов с аэроионами. Он нашел удовлетворение своим склонностям к поэзии и живописи в научных исследованиях. В силу этих склонностей он избрал своим предметом зависимость исторических процессов и физиологического состояния людей от солнечной активности. Поэтическое, то есть в значительной степени интуитивное восприятие мира, позволяло ему находить нетривиальное объяснение наблюдаемых явлений. Оно же позволило ему пережить Ужасы тюрем и лагерей ГУЛАГа. Его научные труды можно отнести к трем взаимосвязанным направлениям, которые символизируются словами – гелиобиология, аэроионы и э р и т р о ц и т ы Его называют основоположником этих областей науки. Это справедливо. И до него многие исследовали зависимость земных процессов от состояния Солнца. Но только он представил гелиобиологию как самостоятельную отрасль знания. И до него многие изучали образование и физические эффекты аэроионов. Но только он своим романтическим энтузиазмом придал этим исследованиям статус важной главы биофизики. И до него было проведено множество исследований электрических свойств эритроцитов и о с о б е н н о с т и их передвижения по кровеносным сосудам. Но то, что сделал он, будучи узником концлагеря, уникально. Эти его работы еще ждут осмысления и развития. В 1939 году, Чижевский был заочно избран почетным президентом Первого международного биофизического конгресса в Нью-Йорке и представлен группой выдающихся ученых к соисканию Нобелевской премии. В тексте «Меморандума представления», подписанного профессорами д а р с а н в а л е м Ланжеленом Бранли, говорится – В лице профессора Чижевского мы бесспорно имеем одного из гениальных натуралистов всех времен и народов, который достоин занять почетное место в пантеоне человеческой мысли наравне с великими представителями естествознания. Для полноты характеристики этого замечательного человека нам остается еще добавить, что он, как это видно из широко известных его биографий, написанных профессором Лесбергом, профессором р е н ь о профессором п о т а н и Является также выдающимся художником и утонченным поэтом-философом, олицетворяя для нас, живущих в 20 веке, монументальную личность да Винчи. Он был очень необычен и, следовательно, привлекал внимание компетентных органов. Там собирали на него материал, делали это еще в 30-е годы. Даже удивительно, что арестовали его лишь в 1942 году. Удивительно, так как его оригинальные научные труды вызывали не просто отрицательную, но яростную и необъяснимую злобную реакцию некоторых ведущих представителей науки тех лет. Эта реакция принимала даже форму прямых доносов. Например, статья Заводовского в газете «Правда» 25 декабря 1935 года, озаглавленная «Враг под маской ученого». В этой статье по поводу книги Чижевского «Физические факторы исторического процесса» задан риторический вопрос. Что это? Бред или завуалированная контрреволюция? Примечание.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 С особой э к с п р е с с и е Заводовский протестовал против работ по отрицательным аэроионам. Вряд ли он не понимал возможных последствий такой полемики. т и ж е в с к и й отбыл срок 22 февраля 1950 года. Последние годы в концлагере в Спаске под Карагандой он работал заведующим клинической лабораторией. Он провел там уникальные исследования закономерности движения крови в сосудах и физических свойств эритроцитов. Лагерное начальство отобрало все его научные труды, стихи, дневники и картины, и тогда он решился на смелый шаг. Послал телеграмму в правительство с кратким изложением своих научных результатов. По легенде, поступила телефонограмма от Сталина. прошу оставить в покое профессора чижевского ему все отдали но еще восемь лет он был в ссылке оставили в покое работал бедствовал в караганде фактически он вышел на свободу через 16 лет в 1958 году примечание прасолова Жить гению в цепях не надлежит. Литературно-драматическая композиция. к а л у г а 1993 год. Конец примечания. Представить себе эти годы унижения морального и физического невозможно. Нет прощения, и нет спасения в стране, так обращавшейся со своими поэтами, со своими художниками. со своими мыслителями, со своими гражданами. Результаты проведенного в концлагере изучения свойств эритроцитов составили содержание двух небольших книг, написанных Чижевским после освобождения. А всего он автор пяти книг и многих статей на русском, французском и немецком языках. Примечания. Чижевский. Физические факторы исторического процесса. Калуга. 1924 год. Чижевский. Земное эхо солнечных бурь. Москва. Мысль. 1976 год. Чижевский. Электрические магнитные свойства эритроцитов. Киев. Наукова думка. 1973 год. Чижевский. Биофизические механизмы реакции оседания эритроцитов. Новосибирск. Наука. 1980 год. Конец примечания. Последняя его книга называется «Вся жизнь». п р и м е ч а н и е Чижевский. «Вся жизнь. Годы и люди». Москва. Советская Россия. 1974 год. «Конец примечания». Это автобиографические мемуары, опубликованные в 1974 году, через 10 лет после его смерти. Это замечательная книга, но повествование доведено в ней лишь до 1926 года. Автору было тогда 29 лет. Большая часть жизни впереди. Впереди были преследования, арест, тюрьма, лагерь. В 1995 году Голованов, биограф и исследователь трудов Чижевского, выпустил в свет две толстые книги, составленные из работ и воспоминаний Александра Леонидовича. п р и м е ч а н и е Чижевский. Космический пульс жизни. Земля в объятиях Солнца. Гелиотераксия. Москва. Мысль. 1995 год. Чижевский. На б е р е г у Вселенной. Годы дружбы с Солковским. Воспоминания. Москва. Мысль. 1995 год. Конец примечания. Последние годы жизни Чижевский, наверное, испытывал удовлетворение. Реализовались мечты. и труды его старшего друга Циолковского, наступил век космических полетов. При поддержке космонавтов начали публиковать его собственные труды. Многие исследователи в разных странах занимались изучением космофизических корреляций земных процессов. Приоритет Чижевского был признан в мире. Но жизнь прошла. Он умер в 1964 году в возрасте 67 лет. Семья Чижевских переехала в Калугу в 1913 году. Калуга – относительно небольшой старинный город в 160 километрах от Москвы. Он расположен на высоком левом берегу неширокой еще здесь реки о к и Это город и моего детства. Я с 1939 года учился в школе, где незадолго до этого был учителем физики Циолковский. Циолковский был знаменит. В то время он уже умер. а т и ж е в с к о м я тогда не знал. ц о л к о в с к и й автор идеи использования реактивных двигателей для космических полетов человека. Чижевский и ц о л к о в с к и й несмотря на разницу в возрасте, были друзьями. т и ж е в с к о м у принадлежит решающая роль в том, что приоритет Циолковского был признан еще при его жизни. В свою очередь, поддержка Циолковского была очень важна. для Чижевского в его исследованиях солнечно-земных связей и влияния аэроионов на организм животных. Более того, я думаю, именно у Циолковского юный Чижевский получил школу живой физики. Константин Эдуардович был выдающимся учителем физики. Одно из самых сильных впечатлений моего детства – приборы и аппараты, созданные руками Циолковского для школьного физического кабинета в Калуге. Сейчас некоторые из них можно увидеть в д о м е м у з е я Циолковского. Калуга — город поэтический. Золотые купола церквей видны сквозь зелень садов на холмистом берегу. Старинный парк, спускающийся к оке, тихие улицы, свой устоявшийся мир интеллигентов-провинциалов, купцов старинных дворянских семей и свой мир провинциальных предрассудков. ц и о л к о в с к и е и ч и ж е в с к и е были заметны в этом мире. к о л о г а располагает к вдумчивому творчеству. А когда нужно интенсивное общение, Москва близко. Это положение должной удаленности и достаточной близости Москвы проявилось уже в период массовых репрессий 30-х годов. Дальше 101-го километра, обычая еще Римской империи, Здесь разрешали селиться интеллигентам, высланным из Москвы и Ленинграда, тем, кто уже совсем не опасен. Здесь гимназист Чижевский начал вести регулярные наблюдения за состоянием поверхности Солнца, отмечая число и расположение солнечных пятен. Он отмечал связь своего эмоционального и физического состояния с характеристиками солнечной активности, увлекся идеей, О том, что эмоциональная напряженность человеческих сообществ может коррелировать с солнечной активностью. Войны, революции, массовые миграции народов могут быть следствием подобной корреляции. Такая возможность должна волновать воображение поэта. Он сочетал с поэтическим воображением необычайную работоспособность. проанализировал исторические события за последние 2300 лет в 70 странах и пришел к замечательным, ныне общеизвестным выводам. А было ему к этому времени около 19 лет. Он только что вернулся с фронта Первой мировой войны и стал студентом Московского археологического института, а через два года в возрасте 21 года защитил в этом же институте докторскую диссертацию – о периодичности всемирно-исторического процесса. Основное содержание этой диссертации отражено в его первой книге «Физические факторы исторического процесса», которую он издал в 1924 году в Калуге за свой счет. Примечание. Чижевские физические факторы исторического процесса. Калуга, 1924 год. Конец примечания. Тогда еще можно было издавать книги за свой счет. Но вскоре был наведен порядок. Частные издательства были закрыты, и все издательское дело поставлено под жесткий п а р т и й н ы й г о с у д а р с т в е н н ы й контроль. Многие-многие годы ни одна печатная строка не выходила в свет без разрешения цензуры. Цензура называлась «Главлит». Разрешение главлита требовалось не только для газетных статей или художественных произведений, но и для научных трудов, театральных афиш и даже футбольных или трамвайных билетов. Возникли словообразования: литовать, литовано, значит, прошло цензуру. Занятно. Корень лит. Камень, л и т р а т у р а Окаменелость. Кто-то камень положил. Литовано. Во главе государственных издательств были поставлены наиболее идейно выдержанные деятели партии большевиков. Это и есть, в сущности, железный занавес. И если попытаться назвать самое главное событие Горбачевской гласности, это, конечно, ликвидация главлита». Чижевский в Калуге сочитал поиски геобиологических корреляций с исследованием биологических эффектов аэроионов. И до Чижевского были наблюдения и исследования особой физической роли гидроаэроионов. Так были названы частицы г и д р о з о л и взвешенных в воздухе микрокапелек воды, несущих на себе нескомпенсированные электрические заряды одного знака, положительного или отрицательного. Такие гидрозоли образуются в водопадах, в зоне морского прибоя, а также при быстром отрыве капель с поверхности воды. Например, под действием ветра. Нескомпенсированные электрические заряды образуются и при замерзании воды, и преобразование мельчайших кристалликов льда. Процесс этот может приводить к грандиозным эффектам электризации грозовых облаков и разрядов в виде молний. Физики давно знали об этих эффектах. Чижевский увлекся проблемой биологического действия аэроионов и превратил их исследования в отдельную отрасль современной биофизики. Он создал несколько вариантов приборов. генераторов аэроионов и широко пропагандировал аэроионизацию в качестве средства оздоровления, улучшения качества воздуха в жилых и рабочих помещениях, в метро, в шахтах, а также на животноводческих фермах. По романтической загадочности эффекты, ярко проявляющиеся бесспорные эффекты влияния аэроионов на физиологическое состояние организма – одна из самых привлекательных глав современной биофизики. Все тут удивительно. Почему благоприятные эффекты вызывают лишь отрицательно заряженные а э р о о н ы а при избытке положительных, можно даже погибнуть, долины смерти в горах? Как вообще могут действовать на организм эти электрически заряженные золи п р и в сущности, ничтожном их содержании в воздухе с точки зрения нормальной химии. В самом деле их концентрация 10 в минус 17 степени моля. Такие количества просто не могут действовать, скажет каждый образованный человек. Эти парадоксы... Возможно, не очень занимали Чижевского. Я думаю, его привлекала возможность объяснить гелиобиологические корреляции изменением концентрации а э р и о н о в под влиянием каких-то солнечных излучений. Как бескрасочно звучит, он сочетал исследования гелиобиологических корреляций с изучением эффектов аэроионов. Тихая Фоэтическая к а л у к а зелень садов, ака, золотые купола, голод, послереволюционная разруха. Чижевский превращает в лабораторию свой дом. Отец и тетка, он зовет ее мамой, активно участвуют в опытах. Подопытные животные крысы, самодельные аэроионизаторы, консультант Циолковский. Обо всем этом написал сам Чижевский в книге «Вся жизнь». Первый доклад по результатам опытов был сделан в декабре 1919 года в Калуге, в местном научном обществе. Перевод текста этого доклада Чижевский послал Сванте а р е н и у с у в Стокгольм и получил от него любезный ответ т а р е н и у с приглашал Чижевского в Стокгольм». Поездка к Аррениусу казалась реальной. Потребовалась, однако, целая цепь авторитетов, чтобы эту поездку разрешили власти. Цепь. Академик Лазарев, писатель Максим Горький, политический деятель-большевик Покровский, нарком Луначарский, Ленин. Поездку разрешили, а потом, без объяснений, запретили. Нужно было привыкать к новым порядкам.